Млокен Стив зло сощурился. «Значит, через три дня каждая собака в округе будет знать, что мы сдали матч?» «Ну и что?» – удивился букмекер. «Вам-то что за дело?» «Вы же не профессиональные игроки, вас не смогут привлечь к судебному разбирательству, и это никак не отразится на вашей карьере. А мои клиенты прекрасно представляют, что вступают в конфликт с законом лордов. Уже когда обращаются в мою контору, и им тем более не придет в голову никого обвинять. «К тому же...» — тут он улыбнулся. «Вы к этому времени будете уже далеко...» И... — он многозначительно поднял палец. «С очень приличными деньгами в кармане». Тут Стив взорвался. «Да на кой черт нам ваши деньги, если...» «Сколько?» — спокойно спросил Берс. Млокин Стив осекся и изумленно уставился на него. Букмекер же покровительственно кивнул. «Уважаю деловых людей. Скажем, по три тысячи кредитов. Каждому». Берс покачал головой и произнес. «Прибавьте нолик». Букмекер изумленно вытаращил глаза, а потом саркастически расхохотался. «Простите, Лэр, но на подобные гонорары у меня могут рассчитывать только ведущие игроки высшей лиги». Берс молча пожал плечами. Какое-то время они смотрели друг на друга, потом букмекер отвел глаза и произнес дело равнодушным тоном. «Что ж, господа, мне очень жаль, но я не могу согласиться на ваши условия». Млокен Стив, которому все это очень не нравилось, облегченно расслабился. Но следующие слова букмекера показали, что он рано обрадовался. «Но это не означает...» — с нажимом продолжил тот, что мы можем просто разойтись по сторонам, не придя ни к какому соглашению. Я вложил в предстоящую игру слишком много, чтобы положиться на волю случая». С этими словами он кивнул двум мордоворотом. Те шагнули вперед и, сноровиста ухватив Энтони, заломили ему руки. Млокин Стив рванулся вперед, но тут же был перехвачен еще двоими. Остальные развернулись к Берсу, но тот стоял спокойно, невозмутимо рассматривая эту кутерьму. Букмекер несколько мгновений напряженно ожидал, что же предпримет Бирс, но тот классически держал паузу. Господин слегка расслабился и расплылся в улыбке, которая на этот раз была с налетом презрения. «Что ж, разумное решение, Ларв Бирс. Утром вас двоих выпустят, а ваш друг...» — он кивнул в сторону Энтони, «который, по моей информации, участвовал всего в одном из прошедших матчей...» «Останется у нас, так сказать, в гостях», – он хохотнул, – «чтобы мы были уверены в вашем хорошем поведении. Как объяснить его отсутствие – ваша проблема». Букмекер сделал паузу, ожидая реакции Берса, но тот все еще хранил молчание, и господин вальяжно закончил. «Кстати, мое предложение по-прежнему остается в силе. После игры вы получите по три тысячи». И он замолчал. На несколько мгновений в камере повисла тишина, потом раздался придушенный голос Стива, которому зажали горло. «Ну, Берсерк, давай!» Один из конвоиров грубо выругался и сильнее стиснул пальцы на его горле. Стив захрипел. Берс повел глазами по сторонам, на мгновение задерживая взгляд на каждом из мордоворотов букмекера. А потом исчез. Вернее, всем присутствующим в камере показалось, что он исчез, но это было не так. Двое верзил, держащих Стива, вдруг взмыли в воздух спинами вперед и с грохотом рухнули на нары, сделанные по трем сторонам камеры. За ними последовали двое, которые держали Энтони, и только в этот момент воздух прорезали несколько разрядов парализаторов, ударившие в то место, где находился Берс во время разговора. Но было поздно. Прикажите им бросить парализаторы, лэр-букмекер. Трое оставшихся верзил нервно обернулись на голос. Берс занял позицию за спиной главного режиссера всей этой кутерьмы, и тому вряд ли понравилось, как развивается постановка, поскольку в данный момент он стоял на коленях, голова его была слегка вывернута и пригнута к левому плечу. В общем, было не очень больно, но господин букмекер чувствовал, то если сильные руки, держащие его голову, сдвинутся еще хотя бы на полпальца, то его шейные позвонки лопнут с веселым звонким треском. «Бросить!» – просипел букмекер. Трое Верзил пару мгновений неуверенно обменивались взглядами, потом одновременно швырнули оружие на пол. Берс отпустил руки и сделал шаг назад. Окинув взглядом напряженные фигуры Верзил, он негромко произнес. «Не стоит рисковать». «А то присоединитесь к ним». Он кивнул в сторону валявшихся тел. Те испуганно, недоуменно переглянулись, и Берз спокойно показал себе за спину, на рукав и на голень левой ноги. Все трое нехотя вытащили из указанных мест по миниатюрному парализатору и бросили на пол. Берс кивнул и повернулся к букмекеру. Несколько мгновений он с этакой линцой разглядывал его побагровевшую рожу Потом, несколько утрируя голос самого букмекера, повторила его слова. «Кстати, мое предложение остается в силе». Млокен Стив вспыхнул от возмущения. «Да ты что?» Но Берс жестом остановил его. У букмекера задергалась щека. Несколько мгновений он молча разевал рот, как выброшенная на берег рыба. Потом бросил отчаянный взгляд на своих верзил и, наконец, выдавил. «Согласен». Берс невозмутимо кивнул и закончил переговоры. «Деньги пусть принесут завтра, за три часа до игры к нам в номер. И полицейский участок мы покинем сразу же после вас».